Не обращая внимания на полицейских, Шелли прошаркала к раковине и наполнила водой кастрюльку. Она поставила ее на одну из горелок критической плитки, примастившейся на исполосованном царапинами комоде. В комнате имелось одно сидячее место — черный футон, хлопчатобумажный матрас в японском стиле, покрытый какими-то серыми пятнами. Подобно облакам они имели самые причудливые очертания — При хорошем воображении там можно было найти все, что угодно. От единорогов до тюленей. Прошлепав обратно кровати, Шелли кивнула на футон. «Если желаете, можете припарковаться там», — равнодушно бросила она. «Одному из вас придется постоять». Никто из них не польстился на этот замызганный предмет обстановки. «Тогда устраивайтесь, как хотите». Шелли плюхнулась на свою постель и, схватив одну из двух подушек, прижал ее к животу. Она отбросила в сторону кучку одежды. красную синтетическую мини-юбку, ажурные черные чулки, не неотстегнутые от пояса с подвязками, и зеленый топик, уснащенный пятнами, по-видимому, той же природой, что и на футоне. Девушка уставилась на Линли Инка, в равнодушными глазами, столь же безжизненными, как и кожа под ними, что придавало ей непривлекательный вид подсевшей на героин наркоманки, который с недавних пор стал популярным у моделей, снимающихся для модных журналов. Ну, чего вам нужно? Вы говорили об уголовном розыске, а не о полиции нравов. Вас ведь не колышет мой промысел. Линли вытащил из кармана анонимное письмо, предъявленное им утром Вайневен, и вручил его хозяйке комнаты. С очевидным усилием Шелли долго читала его, посасывая нижнюю губу и задумчиво покусывая ее зубами. Пока она... предавалось размышлениям НКАТа, достал блокнот и выдвинул грифель автоматического карандаша. А Линли занялся сбором информации, блуждая взглядом по комнате, не считая отчетливого малоприятного запаха сексуальных отношений, практически неослабленного жасминовым ароматом недавно погасшей курильницы. Его внимание привлекли две детали. Первый был старый дорожный сундук с открытой крышкой, в котором покоились черные кожные наряды, наручники, маски, плетки и тому подобные атрибуты. А другой деталью была коллекция приколотых к стенам фотографий. Они были посвящены всего двум персонажам — нескладному Юнсу, изображенному в разных позах, но, как правило, с электрической гитарой в руках, и Вай Невин во всем многообразии соблазнительных и игровых поз этой очаровательной невинной скромницы. Дочитав, наконец, письмо, Шелли подняла голову и заметила, что Линли — смотрит на фотографии. — Ну так и что? — спросила она, очевидно, имея в виду то, что держала в руках. — Это вы послали письмо? — спросил ее Линли. — Поверить не могу, что она сунулась с ним в полицию. — но надо же! В какую потрясающую дешевку она превратилась! Так это вы его отправили? И другие подобные ему. Я этого не говорила. Шелли бросила письмо на пол. Растянувшись на животе, она извлекла из-под стопки пожелтевших газет «Дейли Экспресс» — красочную коробку. В ней лежали шоколадные трюфели, из которых она придирчиво выбрала одну конфету, старательно вылезла ее языком и медленно положила в рот. Сосредоточенно работая челюстями, она разжевала конфету и издала громкий стон фальшивого удовольствия. Стоявший у двери Нката выглядел как человек, спрашивающий себя, какие еще пакости может подсунуть ему сегодняшний день. «Где вы были во вторник вечером?» Вопрос казался чистой формальностью. Трудно было представить, чтобы этой девице хватило мозгов, не говоря уже о силе, прикончить двух здоровых молодых людей. Пусть даже у вайневин имелись собственные соображения по этому поводу. Тем не менее, Линли задал этот вопрос. Как известно, у полиции нет лучшего способа получить информацию, чем высказать свои подозрения. «Где и всегда?» — ответила Шелли, и, опершись поудобнее на локоть, подложила руку под голову с тусклыми оранжевыми космами.